Глава 58. Металлический скрежет оглушал, и Томас невольно прикрыл уши ладонями. также поступили и остальные. Участки песчаной земли продолжали исчезать, образуя ровную окружность из больших черных квадратов. И каждый раз громкий щелчок возвещал о том, что очередной квадрат вынес на поверхность белый контейнер и остановился. Всего Томас насчитал их около тридцати. Наконец скрежет стих. Ребята молчали. Ветер дул над землей, осыпая гробы потоками пыли, отчего вокруг разносилось шуршание. По спине побежали мурашки. Томас щурился, чтобы пыль не попадала в глаза. Контейнеры, похожие на обращики внеземной технологии, прибыли, и больше ничего не происходило только задувал холодный ветер, несущий песчинки. «Том!» — позвала Тереза. «Что? Узнаешь эти штуки?» «Да». «Думаешь, внутри гриверы?» «Да, именно так Томас и думал, однако привык к тому, что ожидания не оправдываются, к тому, что ничего нельзя ждать». Томас мысленно ответил Терезе. «Не знаю, в смысле тела гриверов покрыты слизью?» В пустыне им тяжко придется. Глупо, конечно, она такое надеется но утопающий хватается за соломинку. — А может, нам надо... надо залезть в эти гробы? — высказала мысль Тереза. — Вдруг это и есть наше убежище? В них нас отвезут куда-нибудь? Томасу идея показалась дурацкой, хотя о чем черт не шутит. Оторвавшись от созерцания белых контейнеров, он посмотрел на Терезу. Девушка направилась в сторону одного из черных квадратов. Слава богу, без компании. С Терезой и Брендой одновременно Томас не совладал бы. «Эй!» — окликнул он Терезу. Но ветер унес его окрик прочь, едва он сорвался с губ. Томас протянул было руку ей вслед, но одернул себя, вспомнив о положении вещей. Тереза даже не заметила этого мертворожденного жеста. Подойдя к Минхо и Ньюту, она в знак приветствия слегка ткнула их локтем в бок. Парни посмотрели на девушку, и Томас поспешил к ним на совет. — Ну, что делать будем? — поинтересовался Минхо. На Терезу он посмотрел раздраженно, давая понять, что не желает ничего с ней обсуждать. Ньют ответил. — если в этих гробах гриверы? то следует приготовиться к махачу. — О чем толкуете? Обернувшись, Томас увидел Гарриет и Соню. Вопрос задала темнокожая. За спиной у девчонок стояли Бренда и Хорхе. «Зашибись — Зашибись! — пробурчал Минхо. — Королевы славной группы Б! гарет пропустила колкость мимо ушей. — Вы тоже видели эти фиговины в норе гриверов? Внутри, я так понимаю, сидят монстры? Заряжаются или типа того? — Ага, — промычал Ньют, — типа того. В небе над головами ребят прогремел гром, вспышки молний сделались ярче, ветер выл и трепал волосы, одежду и все, что только мог сорвать. В воздухе странно пахло одновременно сыростью и пылью. Томас снова взглянул на часы. У нас 25 минут. Предстоит либо драться с Гриверами, либо прятаться в гробах, когда время придет. Это, наверное, со всех сторон. Вдруг раздался свист, и Томас невольно зажал уши. Уловив краем глаза движение по периметру круга, он присмотрелся к большим белым капсулам. На боку каждого контейнера появилась полоса синего света, которая стала шириться по мере того, как открывалась крышка, поднималась на петлях, совсем как у настоящего гроба, причем не издавая ни звука, по крайней мере при оглушительном громе и воющем ветре. Девушки и парни начали сходиться, образуя более плотную группу. Всем хотелось отойти подальше от белых капсул, и вскоре группы напоминали туго свитый моток ленты. Наконец, Когда крышки открылись окончательно и упали на землю, внутри каждой капсулы показалось нечто объемное. Со своего места Томас почти ничего разглядеть не мог. Однако и жутких конечностей Гриверов не заметил. Впрочем, он не спешил радоваться. «Тереза!» — мысленно позвал Томас. Вслух говорить он не решался, но и молчать не мог. «Иначе с ума сойти недолго!» «Что?» «Надо посмотреть на гробы поближе, заглянуть внутрь!» Внеся предложение, Томас, однако, не торопился вызваться добровольцем. айда вместе!» Запросто предложила Тереза, поразив Томаса храбростью. «Как ляпнешь иногда что-нибудь!» Томас хотел преподнести ответ как шутку, хотя и знал, что говорит чистую правду. Ему страшно. «Томас!» — позвал минху Шум притихшего ветра заглушили раскаты грома, ослепительно сверкнули молнии над головой и на горизонте. Буря готова была вот-вот разразиться в полную силу. «Что?» — прокричал в ответ Томас. «Ты, я и Ньют! Идем проверим, что внутри капсул!» Томас уже сделал первый шаг по направлению к капсулам когда из одной вдруг что-то выпало. Друзья рядом ахнули, и он обернулся посмотреть. Масса во всех гробах пришла в движение. Что бы это ни было, оно собиралось выбраться наружу. Томас напряг зрение и присмотрелся к ближайшей капсуле. Из контейнера свешивалась бесформенная рука, и ее пальцы все разной длины, Болтались в нескольких дюймах над землей, слепо шаря в поисках чего-то, за что создание могло бы ухватиться и вылезти наружу. Плоть болезненно-бежевого цвета покрывали морщины и наросты. Там, где надлежало быть локтю, торчала идеально круглая шишка, дюйма четыре в диаметре, излучающая ярко-оранжевый свет. В руку созданию словно вкрутили лампочку. Оно продолжало вылезать, перебросило через край контейнера ногу. Из стопы, мясистой массы, торчали все те же обрубки вместо пальцев и, как и на руке, шевелились. В колене, словно выросшая прямо из кожи, горела вторая оранжевая лампа. «Это что за хрень?» — спросил Минха, силясь перекричать шумно двигающейся бури. Никто ему не ответил. Томас взирал на существо не в силах оторваться, одновременно завороженный и напуганный. Вот он, наконец, перевел взгляд на другие гробы. Из них с той же скоростью лезли точно такие же твари. А после снова посмотрел на ближайшего монстра. Тот нашарил опору и теперь рукой и ногой медленно, но верно вытаскивал себя из контейнера. Отвратительная тварь дрожала как желе, лишь отдаленно напоминающая формами человека она наконец выпала на землю, плотная и на пару футов выше самого высокого из членов обеих групп. кожу монстра покрывали морщины и ямочки страшнее всего смотрелись лампыобразные наросты общим числом сдюжину и рассеяные по всему телу на спине и на груди По одной на локтях и коленях они испускали яркий, оранжевый свет. Лампа на правом колене взорвалась облаком искр, стоило чудищу выпасть из ящика. Несколько пузырей торчало на огромном куске плоти, служившем головой. Головой, без глаз, носа, рта, ушных раковин, волос. Чудище встало на ноги слегка покачнулась и, обретя равновесие, посмотрела в сторону людей. Быстро оглядевшись, Томас заметил, что из каждого гроба вылезла по такой твари, и они обступили глейдеров и девчонок. Монстры одновременно воздели руки к небу, и из пальцев у них вылезли тонкие лезвия. Еще лезвия, отражающие серебристые вспышки молний, показались из пальцев ног и из плеч. И хотя существа не имели ртов, Томас скорее почувствовал, нежели услышал их за могильный стон, довольно громкий, раз перекрыл грохот бури. «Лучше бы прислали гриверов», — мысленно сказала Тереза. «Эти твари из того же теста леплены», — ответил Томас, стараясь сохранять хладнокровие. Минха посмотрел на ребят вокруг. Те все еще глазели на чудовищ. «По одному на нас! Хватайте, что есть из оружия!» Твари будто услышали в его словах вызов и пошли в атаку. Поначалу неуклюже, но с каждым шагом их поступь обретала твердость и живость. Глава 59 Тереза вручила Томасу здоровенный длинный нож, практически меч, где только прятала до этого, а сама в дополнении к копью вооружилась коротким кинжалом. Светящиеся гиганты приближались, Минха и Гарриет обходили свои группы, раздавая приказы. Ветер уносил слова прочь, и Томас не успевал ничего расслышать. Наконец он осмелился отрывать взгляд от наступающих монстров и посмотреть в небо, на низкие, висящие, казалось, в нескольких десятках футов над землей тучи, пронзаемые зигзагами и дугами молний. Воздух наполнился резким запахом электричества. Томас вновь сосредоточил взгляд на ближайшем чудовище. Минха и Гарри тем временем сумели построить группы практически идеальным кругом. Тереза стояла рядом с Томасом. Он и сказал бы ей что-нибудь перед боем, но до речи покинул его. Новые твари порока подошли на тридцать футов. Вот Тереза ткнула Томаса локтем в ребра и, указав на одного из великанов, дала понять, что выбрала себе противника. Кивнув, он обозначил того, с кем собирался биться сам. Осталось двадцать пять футов. Внезапно в голову пришла мысль, нельзя стоять и дожидаться монстров, надо расширить круг. Похоже, Минха додумался до того же. А теперь, заорал он, едва слышно из-за грома и ветра, в атаку! В голове пронесся вихрь мыслей. Тревога за Терезу, несмотря на их размолвку. Беспокойство за Бренду мужественно стоящую через несколько человек от Томаса и прошедшую такое расстояние только за тем, чтобы погибнуть в схватке с рукотворным чудовищем. Томас вспомнил о Гриверах, о том, как он с Терезой и Чаком прорывался к обрыву, к норе, как остальные глейдеры сражались и гибли, давая им троим шанс ввести код и остановить бойню. Чего стоило дойти до этой точки и встретить очередную биотехническую армию порока. Так надо ли воевать, пытаясь выжить? Перед мысленным взором возник образ Чака, принявшего на себя удар Галли, и Томас моментально вынырнул из омута страха и сомнений, подняв нож на самурайский манер, помчался на противника. Ребята, справа и слева, тоже побежали в атаку. Но Томас заставил себя забыть о них. Если не выполнить своей задачи, тревога за близких ничем не поможет. Томас и великан сближались. Пятнадцать футов, десять, пять. Тварь остановилась, заняв боевую позицию, выставив руки вперед. Лампы на ее теле начали мерцать, пульсируя, словно где-то в студенистом внутри Билось сердце, Отсутствие лица немного пугало, и в то же время о безликом гиганте легче было думать как о машине, ходячем оружии, жаждущем твоей смерти. Перед самым столкновением Томас выкинул финт, упав на колени, полоснул чудовище на отмашь по левой ноге. Врубившись на дюйм в кожу твари, сталь уперлась в нечто твердое, по рукам пошла дрожь отдачи. Тварь даже не вздрогнула, не издала ни звука, человеческого или нечеловеческого. Лишь резкая подалась вперед, метя клинками в Томаса. Тот, выдернув нож из ноги монстра, упал назад, и лезвие чудовища скрежетнули едва не пронзив ему голову. Монстр сделал два шага вперед, норовя проткнуть Томаса ножными клинками, и парень едва успел уйти от удара. Чудовище взревело, почти так же, как гриверы, и упало, намереваясь пригвоздить Томаса к земле. Он откатился в сторону, сталь чиркнула о песок и камни. Рискнув, Томас отскочил в подъеме на несколько футов, встал на ноги и обернулся, не опуская ножа. Чудовище только поднималось. Судорожно втягивая воздух, Томас краем глаза оглядел поле боя. Минха колол монстра ножами, и тот, как ни странно, пятился. Ньют отползал от противника, который шел за ним, хромая, видимо, раненый, и постепенно замедляясь. Тереза, ближе всех находившаяся к Томасу, скакала, уворачивалась и тыкала великана тупым концом копья. Но зачем? Ее монстр тоже был сильно ранен. томас заставил себя сосредоточиться на своем противнике заметив серебристый блеск пригнулся рука монстра прошла над самой макушкой припав к земле томас разворота ударил наугад монстр промахивался на какие-то дюймы вот клинок томаса задел мерцающую сферу и та рассыпалась искрами оранжевый свет моментально погас решив больше не испытывать удачи Томас нырнул рыбкой и, откатившись на несколько ярдов, встал на ноги. Тварь замедлилась, правда, ненадолго. Томас едва успел отступить, и вот уже снова пошла в атаку. В мозгу тут же возникла мысль, которая стала яснее, стоило посмотреть на бой Терезы с монстром. Тупым концом копья девушка успела разбить около трех четверти оранжевых лампочек на теле противника, и тот двигался рывками. «Неровно!» «Лампы! Надо перебить лампы! Они каким-то образом связаны с запасом жизненной силы чудовища! Неужели все так просто?» До такой же тактики боя додумались еще не все. Ребята остервенело продолжали рубить и колоть студенистую плоть, совершенно не обращая внимания на лампы. Двое, парень и девушка, валялись на песке, покрытые ранами, бездыханные. Изменив стратегию, Томас прыгнул на противника и ударил, целясь в горящую сферу на груди монстра. Промазал, нож полоснул по сморщенной желтоватой коже и отскочил. Вовремя! Чудище отмахнулось, распоров на груди Томаса рубашку. Парень ударил еще, метя в ту же шишку, и на сей раз попал... Мерцающий нарост взорвался фонтанчиком искр. Чудовище на целую секунду застыло, но сразу же перешло в боевой режим. Томас стал ходить кругами, нападая и отскакивая, ударяя по шишкам. Коля, хлоп, хлоп, хлоп, взрывались наросты. Одно из лезвий прошлось по предплечью, оставив за собой длинную полосу красного. Томас атаковал. «И еще! И еще! Хлоп-хлоп-хлоп!» Летели искры, чудовище содрогалось и дергалось. С каждым попаданием паузы удлинялись. Противник нанес Томасу еще несколько легких ран, но тот, будто не чувствуя их, колол медь оранжевые наросты. «Хлоп-хлоп-хлоп!» Каждая маленькая победа Томаса делала монстра слабее, не лишая, впрочем, стремления искромсать человека. А юноша продолжал нападать, коля безостановочно, лампа гасла за лампой, и каждая сфера давалась легче предыдущей. Вот бы покончить с противником побыстрее, убить его и помочь остальным, уничтожить эту тварь раз и... позади Вдруг полыхнула ослепительная вспышка, раздался грохот, словно взорвалась вселенная, и краткий миг надежды и воодушевления миновал. Томаса сбила с ног и повалила на землю волна чудовищной силы, нож отлетел в сторону, монстра тоже опрокинула навзничь. В воздухе запахло паленым, и Томас перекатился на бок, желая оглядеться. В земле дымилась черная воронка, на краю которой лежала оснащенная лезвиями рука монстра и стопа. Остальных частей тела Томас не заметил. Молния ударила в землю прямо за спиной Томаса. Буря началась. С черного неба падали изломанные линии белого жара.